До нашего с Надей сегодняшнего выступления оставалось еще время, которое мы коротали за болтовней с сокурсницами. Я разглядывала преобразившийся в честь Нового года клуб. Всюду блестящие снежинки, елочные игрушки, гирлянды разноцветных огоньков, небольшие еловые веточки, установленные на столах, нарядные веселые посетители, праздничная атмосфера. Красиво! У противоположной стены приметила компанию парней из нашей академии с факультета боевой магии. «Смотри», – толкнула я в бок Надю, узнав некоторых из них. «Твой Стас здесь, и Ксюхин Саша, и Наташкин Дима». «Да, знаю», – отмахнулась подружка. «Маги тоже сегодня отмечают окончание сессии. Опять же, Новый год, праздник общий». «И чего это вы тогда не вместе?» – удивилась я. А под конец все равно все компании перемешаются. Така же пусть мальчики поговорят о своем, а мы, девочки, о своем, о девичьем. Да, Ириш, объясни нам, как тебя угораздило втюхаться в Снежного? Вот так, в лоб, без предисловий, пошла на меня в атаку Наташа, ковыряя ложкой десерт. Я чуть не подавилась пирожным, кусочек которого уже успела положить в рот. От неминуемого кашля меня спасла Надя, ловко похлопав между лопатками. А от объяснений — Ксюшенька. — Ничего ты, Наташ, не понимаешь, — вкратчиво проворковала она. — А может, это любовь всей жизни? Да-да, прямо с первого взгляда и навсегда. Девчонки за столом как-то подозрительно стали переглядываться и улыбаться. Лишь одна Марина сидела, привычно уткнувшись в свой блокнот в котором по обыкновению что-то рисовала. И что же, Ир, стоило из-за этого позориться на экзамене? Не унималась Наталья. Что ты в нем нашла? Не в экзамене, конечно, а в Виктории Андреевичи. Волосы белые, как снег. Взгляд голубых глаз, словно замерзшая вода. Да он полностью оправдывает свою фамилию. Снежный, сугроб одним словом, ледышка, айсберг. Только я набрала в легкие побольше воздуху, чтобы праведно возмутиться, но заговорила Ксю. И правда, Эриш, извини, конечно, но какую-то ты неправильную тактику выбрала для покорения сердца мужчины. Ведь Виктория решит, что ты бездарь и ничегошеньки не смыслишь в иллюзиях. Разве возможно его после такого заинтересовать? Каждый препод ревностно относится к своему предмету. Хм... А с этой точки зрения я проблему как-то не рассматривала. «И ведь действительно проблема!» – подумалась мне, но вслух произнесла. «Что же теперь делать?» «По всему выходит, тебе надо доказать Снежному, какая ты умница-разумница!» – начала рассуждать Ксю. «А еще красавица!» – тут же подхватила Ксюшенька и хихикнула. «Тогда он непременно в тебя влюбится». И вы всю оставшуюся жизнь будете создавать друг для друга иллюзии. Это ли не романтика? Ириш, ты же ведьма. Пусти в ход свое ведьмовское очарование. На худой конец свари что-нибудь подходящее случаю. Не стала мелочиться Наташа. Хотя, думаю, не стоит. Он ведь сильный маг и распознает все твои уловки. Тогда выйдет еще хуже. Только Маришка вновь промолчала рисуя наброски в блокноте. Я заглянула ей через плечо и увидела лишь какие-то темные силуэты. «Девочки, девочки, смотрите, кто пришел!» — тихо, но проникновенно зашептала Надюшка, теребя меня за рукав. Мы дружно повернули головы в сторону входа, и тут мое сердце пропустило удар. Чуть щурясь от направленного прямо в лицо луча прожектора, в дверях стоял... Викторий Снежный. Молодой преподаватель успел сменить свой практичный деловой костюм, в котором был на экзамене, на более элегантный, цвета топленого молока. Черная рубашка выгодно с ним контрастировала, а светлый галстук в тон костюма завершал картину. Шикарные светлые волосы разметались по плечам, взгляд скользил по залу. Наконец мужчина шагнул в помещение и направился к барной стойке. Оказывается, я какое-то время вовсе не дышала, и только тут, опомнившись, стала жадно хватать ртом воздух. Виктория здесь совсем близко, буквально в нескольких метрах от меня. Ой, мама! Ну все, теперь Ирка заработает косоглазие, припечатала Наталья, развеяв словно дым очарования момента. Вон как уставилась на свой сугроб. Завидуй молча. Показала я сокурснице язык. Хотя чему завидовать? Тут, кажется, игра идет в одни ворота. Ситуация хуже не придумаешь. Она любит его, а он этого даже не замечает. И надо ли ему такое вообще? Прямо как в дешевых бульварных романах. Обидно. Я тяжко вздохнула. К нашему столику приблизилась молодая женщина, одетая в темное нарядное платье. На голове у нее красовалась остроконичная ведьмовская шляпа с широкими полями, а в руках была корзинка. В корзине сидела белая кошечка с разноцветными глазами. Один глаз был золотисто-желтый, а другой голубой. Женщина нам приветливо улыбнулась. Странно, подумалось мне, никогда ее тут раньше не видела, и все же, скорее всего, это кто-то из работников клуба или приглашенных артистов. Ведь не будет же современная ведьма облачаться в такой старомодный наряд!» «Ой, какая хорошенькая, миленькая кошечка!» засюсюкала Ксюшенька и протянула руку к корзинке. «Можно ее погладить?» «Можно», — разрешила незнакомка и поставила свою ношу на стол. Пушистая красавица довольно заурчала и прикрыла глаза, когда девушка стала почесывать ее за ушком. «Странно!» — протянула Надя. — Увидим, как правило, бывают черные коты, а у вас белая кошка. Как-то не вяжется с образом. — Это необычная кошка. Вновь улыбнулась женщина. — Моя феня может предсказывать будущее. — Это как? — тут же заинтересовалась Ксю. — Сейчас покажем. Кто из вас хочет узнать свое будущее? — обвела она взглядом незнакомка. — Она! Девчонки, как по команде, дружно уткнули в меня пальцы. «А что? Ведь действительно интересно!» И я кивнула, соглашаясь. «Феня, Фенечка, давай поможем узнать этой милой девушке, что ее ожидает!» Ласково обратилась к своей кошке женщина. Мой взгляд пересекся с внимательным, пристальным, даже пронзительным взглядом разноцветных глаз пушистой предсказательницы. В какой-то момент ее вертикальные зрачки стали гораздо шире, буквально заполнив всю радужку. Я смотрела, как завороженная, и не могла прервать зрительный контакт. А кошечка тем временем лапкой стала поигрывать с бумажными комочками, лежащими на дне корзины. Ловко поддела один из них и перекинула через бортик. Ко мне по столу подкатился белый шарик. Я разгладила небольшой листок и прочитала. «В новом году вас ожидает счастье и большая любовь». «Приятно, конечно», — протянула я. «Но такая обтекаемая фраза подойдет абсолютно каждому в этом клубе». «Феня, нам не верят», — чуть обиженно вздохнула незнакомка, обращаясь к своей питомице. «Докажи, что твои предсказания правильные». Но кошечку не надо было уговаривать. Она вновь лапкой стала тасовать записки. И снова бумажный комок оказался передо мной на столе. «Ну, что там?» – подались вперед подружки, сгорая от любопытства. «Имя человека, предназначенного вам судьбой, начинается на букву...» Прочитала я и в недоумении уставилась на многоточие в конце фразы. Потом с не меньшим недоумением и даже негодованием воззрелась на белую кошку и ее хозяйку, Но Феня уже возила лапкой по дну своей корзины, и вновь в моей ладони оказался скомканный листочек. «Девушки, скоро ваше выступления а вы до сих пор не готовы. Быстро, быстро, быстро!» К нам подбежал взмыленный администратор, буквально за шкирку вытащив меня и Надюшку из-за стола. Ой! Только и успела пискнуть я, торопливо запихивая в карман смятую бумажку, так и не прочитав ее. Мы влетели в крошечную комнатку, которую гордо именовали гримеркой. Спешно стали переодеваться, переобуваться и наносить макияж. В дверь нетерпеливо постучали. — Уже идем! — выкрикнула Надя, и мы побежали в сторону подиума в центре зала. Раздались первые аккорды музыки. Я всегда любила этот момент. Только мгновение назад были две обыкновенные девушки. Ну ладно, не обыкновенные, а ведьмочки. Но уже буквально через несколько секунд мы преображаемся. Вбираем в себя энергетику тех образов, которые собираемся донести до зрителей. Сейчас на сцене стояли две стихии – огонь и вода. Мы одеты в длинные, просторные, струящиеся шелковые платья с довольно открытой спиной. Широкие рукава с неровно обрезанными краями разной длины. Также оформлен и подол. Только наден наряд насыщенного красного цвета, а мой — глубокого синего. На ногах у меня серебряные босоножки. Талию перехватывает тонкий серебристый ремешок. В распущенных волосах красуется серебряная заколка. У подруги эти аксессуары золотого цвета. А мелодия то затихает, то становится громче. Темп музыки то убыстряется, то замедляется. Наши тела двигаются то плавно, то порывисто. Мы с Надей целиком растворяемся в танце. Стремительный рывок, яростный напор огня, и вода отступает, схлынув волной. Шаг другой и ответная атака. Мое тело полностью подчинено ритму. Тягучее, плавное движение, и вот уже вода выходит из берегов, стараясь поглотить разбушевавшуюся огненную стихию. Подруга в повороте резко прогибается в спине, при этом ее волосы разлетаются веером и плавно опускаются почти до пола. Огонь вовсе не собирается уступать, он вновь набирает силу и мощь. Оглушающая музыка подчиняет, захватывает. Пламя взвивается и наступает. Вода вынуждена на время сдаться. Шаг назад. Порывистый разворот. Еще шаг. Мои руки вскинуты высоко над головой. Глаза прикрыты. Музыка становится тише, спокойнее. Почти замирает. Но ощущение обманчивы. Руки, вместо того, чтобы безвольно упасть вдоль тела, внезапно делают стремительный выпад вперед. Еще раз, еще. Еще Волны накатывают одна за другой. Огонь не выдерживает такого натиска, но продолжает отчаянно сопротивляться. Уже стоя на коленях, подруга заламывает руки в тщетной попытке повлиять на исход борьбы. Постепенно огонь усмиряется, становится спокойнее. И тут же рядом опадает водяная лавина. Музыка заканчивается. Тишина. Мы обе на полу. Две стихии измотаны, но не побеждены. Долго ли продлится перемирие между ними ровно до того момента, как вновь зазвучит мелодия? И тогда продолжится извечное противостояние огня и воды. Я словно бы просыпаюсь, выныриваю в реальность. Начинаю снова различать звуки и возбужденные голоса вокруг. Кажется, Надя испытывает то же самое. Ловко поднявшись, мы с подругой слегка кланяемся и под одобрительные возгласы и аплодисменты убегаем в гримёрку. Надо успеть переодеться. Нам сегодня предстоит ещё один номер, в котором во время выступления мы спускаемся в зал и выбираем себе партнёров по танцу из числа зрителей. «Везёт тебе, Надюшка», — вздыхаю я. Ты всегда приглашаешь своего Стаса, беспроигрышный вариант. Точно знаешь, что не откажет, да и потом не случится ничего непредвиденного. А мне обычно не везет. То стеснительные попадаются, то приставучие. Помнишь, с каким трудом в прошлый раз удалось отвязаться от того прилипалы Помню, рассмеялась подруга, а потом вскинула вверх указательный палец. О, идея! Пригласи на этот раз Виктория. Даже интересно, как он себя поведет? Я в ужасе замахала на Надю руками. Уж лучше я Наташкиного Диму приглашу. Надеюсь, она меня за это не покусает? Эх ты, трусиха! Как экзамен завалить и на пересдачу ходить смелая? А здесь что? Ведь ничего особенного не случится. Потанцуете и все. Не на свидание же ты, Виктория, приглашать собираешься. Я задумалась. И правда, чего тут страшного? Сейчас мне эта мысль уже не казалась такой сумасшедшей. А еще захотелось сотворить небольшое хулиганство, и я спешно занялась его воплощением. Через несколько минут на меня из зеркала смотрела умопомрачительная девица с сочными пухлыми губами, довольно пышным бюстом и осиной талией. Да уж, сама не ожидала такого эффекта от наложенных иллюзий. Выглядела я непривычно и совершенно неузнаваемо. Все же интересный предмет ведет у нас Виктория андреевич «Хорошо, что я в нем прекрасно разбираюсь. Вон какая красотуля получилась!» Надя только всплеснула руками и укоризненно покачала головой. «Ирка, что ты творишь? Неужели считаешь, что это эталон женских прелестей? Да ты своим видом только отпугнешь Снежного. Он же заикаться будет всю оставшуюся жизнь. Пожалей мужика!» «Зато есть шанс, что он меня не узнает. Зачем тебе это?» «К тому же мы все равно выступаем в масках. Кстати, не забудь ее надеть!» Ткнула подруга в изящную полумаску, лежащую на столике. В дверь вновь нервно постучали, и мы с Надей поспешили на выход. Свет в зале приглушён, Лишь два ярких луча софитов выхватывают из полумрака наши фигуры, стоящие на сцене. Полилась медленная мелодия. Мы начали в такт ей плавно раскачиваться. Тела совершают тягучие, словно ленивые движения. Прогиб в спине, волна, удар бедром, рука скользит вдоль тела, Распущенные волосы разлетаются при повороте головы. Постепенно темп ускоряется, нарастает, призывая нас передвигаться по сцене энергичнее. Ноги выделывают ритмичные па, руки взлетают вверх. В тот момент, когда музыка грянула сильнее, нам уже не хватает места на небольшом возвышении. Друг за другом мы с Надей спускаемся на танцполк. Предсказуемо подружка спешит в компании студентов-магов, где ее ожидает Стас, а я... Я все же решилась. Словно в прорубь с головой ухнула. И пока не передумала, танцевальными движениями направилась к барной стойке. Луч прожектора освещает путь. Передо мной расступаются посетители клуба. Только бы никто не заметил под маской мой затравленный взгляд. «Иришка, не смей трусить, слышишь?» Запрещаю тебе это делать, лишь бы окружающие не обратили внимания, как у меня предательски дрожат руки, лишь бы не запнуться и не свалиться прямо под ноги Снежному. Вот будет конфуз! Пока все эти мысли, вспугнутые стайкой Пичук, суматошно промелькнули в голове, я уже вплотную приблизилась к Викторию. Он развернулся на стуле и смотрит на меня, что читается во взгляде? Восхищение, изумление, неверие, узнавание, не пойму. Протягиваю ему руки и чуть наклоняю голову, приглашая. В ответ мужчина вкладывает мои ладони в свои. В момент соприкосновения пальцев что-то происходит, будто разряд тока между нами пробежал. Перед глазами взметнулась яркая вспышка и погасла. Уши на мгновение заложило. А когда вернулись все ощущения, я поняла, неуловимо что-то изменилось. Но додумать не успела, потому что Виктория перехватила инициативу. И вот уже он ведет в танце, в нашем с ним танце. Одна мужская рука уверенно покоится на моей талии, другая согревает мои вмиг заледеневшие пальцы. Я двигаюсь в ритме музыки почти на автомате, пытаясь себя убедить, что это только танец всего лишь танец, ничего кроме танца, но нет, зачем обманываюсь? Для меня это гораздо больше. Целая лавина чувств и эмоций, а его взгляд пронзительных голубых глаз – настоящие омуты. Как их только можно сравнивать с ледышками? Наши тела часто соприкасаются друг с другом. Мужское дыхание словно бы опаляет мои и без того пунцовые щеки. Умелые, непринуждённые движения партнёра приятно удивляют. Шаг, ещё шаг, разворот назад, он во вращении обводит меня вокруг себя, вновь привлекает, обхватывая за талию и прижимает ещё крепче. Как Викторий замечательно танцует, как отлично владеет телом, какое чувство ритма, и вот уже одна моя рука доверчиво лежит у него на плече, а другая обвивает шею. Это так естественно, так правильно. Музыка продолжает разливаться по залу, на танцпол начинают выходить все новые и новые пары, но я почти ничего не замечаю вокруг. Сейчас мой мир сузился до маленького пятачка на полу, на котором находимся мы с Викторием. Это много или мало? Да это целая бескрайняя вселенная. Раздаются заключительные аккорды, и мужчина, ловко перехватив за талию, склоняется надо мной, заставляя прогнуться в спине. Мы замираем на короткое время. Как это волнительно! Он и я. Я и он. Глаза в глаза. Постепенно возвращается ощущение реальности. Вновь приходит шум зала, возбужденные голоса. Я сморгнула. Виктория помогает выпрямиться, задерживает мою руку в своих ладонях и вкратчиво шепчет: "Ирина, благодарю за танец. Это было настоящее чудо. Изумительно". Я недоуменно смотрю на недавнего партнера. Как? Не может быть. Он меня узнал? И тут наступает озарение. Во время первого соприкосновения наших рук с меня слетели иллюзии. Вот оказывается, что произошло. Как я сразу не поняла!» Украдкой взглянула на себя. «Действительно, нет тонкой талии, пышной груди, да и пухлых губ тоже нет. Какой же Викторий сильный маг, расхватила малейшего касания, чтобы развеять этот идиотский образ? О чем я только думала, создавая его? Получается, он сразу распознал меня в той нелепой девице? Догадался? ух «Но одно дело танцевать с мужчиной в таком виде, будучи неузнанной, а другое... Кем он меня теперь считает?» Накатила паника. Я растерянно стала озираться. «Что делать?» «Что же делать?» «Бежать». «Ну куда?» «Да куда угодно! Куда глаза глядят!» «Лишь бы подальше отсюда!» Я устремилась в сторону служебного входа, отчаянно пробираясь сквозь веселящуюся толпу.